С этих пор для них настала новая жизнь. Фонтан начал бить ее за всякую безделицу. У нее это начало входить в привычку. Иногда она пробовала кричать и угрожать ему, но он прижимал ее к стене и грозил задушить, и это ее тотчас же усмиряло. Всего чаще она падала на стул и рыдала в течение пяти минут. Затем она забывала об этом, весело смеялась, пела песни и бегала по комнатам, наполняя квартиру шумом своих юбок. Хуже всего было то, что теперь фонтан пропадал из дому по целым дням, и никогда не возвращался ранее полуночи. Он ходил в разные кафе, где встречался с товарищами. Нана переносила всё, Дорожа перед ним, и, осыпая его ласками, страша с одного, что он не вернется, если она выскажет ему какой-нибудь упрек. Но в известные дни, когда ее не посещали ни мадам Малюар, ни ее тетка с Люизе, она испытывала смертельную скуку. Однажды в воскресенье, придя на рынок лерош и собираясь торговать голубей, она пришла в восторг, увидав атласную, которая покупала редис. Обе они потеряли друг друга из виду с того самого вечера, когда принц пил шампанское фонтана. «Как это ты?» «Ты живешь в наших местах!» — воскликнула Атласная, пораженная тем, что видит ее на улице в такой час и при том в туфлях. «Ах, моя бедная! Дела, стало быть, в упадке!» Нана движением бровей заставила ее замолчать, так как тут были другие женщины в спальных капотах, без воротничков, с распущенными и побелевшими от пота волосами. По утрам все публичные женщины этого квартала, едва успевшие выпроводить от себя ночного посетителя, приходили сюда покупать провизию. С сонными глазами, шлепая туфлями, в самом дурном настроении от усталости — и тягостно проведенной ночи. Эти женщины направлялись к рынку с каждого перекрестка. Бледные, еще молодые и обольстительно беззаботные, безобразные и старые, разбухшие, немало не думая о том, что их видят в таком виде, В свободные от работы часы. Когда прохожие на тротуарах оборачивались, чтобы взглянуть на них, ни одна не удостоивала улыбнуться. У всех был деловой и презрительный вид добрых хозяек, для которых мужчины уже не существуют. Как раз в ту минуту, когда атласная, Расплачивалась за связку редиса, какой-то молодой человек, вероятно, какой-нибудь запоздавший комик, крикнул ей на ходу «Здравствуй, милочка!». А она вдруг выпрямилась с достоинством оскорбленной королевы и сказала «Чего нужно от меня этому скоту?». Затем ей показалось, что она узнала его. Три дня тому назад, около полуночи, возвращаясь одна с бульвара, она говорила с ним около получаса, желая заманить его к себе. Но это воспоминание возмутило ее еще более. «Что за ослы? Они позволяют себе кричать такие вещи среди белого дня?» — продолжала она. Когда люди занимаются делом, нужно, чтобы их уважали. Не так ли? Нана, наконец, купила голубей, хотя и не была убеждена, что они свежи. Атласная непременно хотела указать ей свои ворота. Она жила рядом, в улице Лерошфуко. Как только они остались одни, Нана рассказала ей о своей страсти к фонтану. Дойдя до своей двери, девушка остановилась около неё с редисом под мышкой и дослушивала рассказы подруги, которая лгала ей, уверяя, что это она выгнала от себя графа Мюфа, надавав ему пинков. «А, пинки! Это шикарно! Очень шикарно!» — повторяла атласная. И он промолчал, не так ли? «Это подло! Я бы хотела быть там, чтобы видеть его рожу». Ты хорошо поступила, моя милая. Черт с ними, с деньгами. Я готова околеть с голоду, когда у меня является какая-нибудь страстишка. Послушай, приходи же ко мне. Непременно. Дверь налево. Постучи три раза. С этого времени, как только Нана начинала скучать, Она шла к Атласной. Она была уверена, что всегда застанет ее, так как та никогда не выходила из дому ранее шести часов. Атласная занимала две комнаты, которые один аптекарь меблировал для нее, чтобы спасти ее от полиции. Но немногим более чем в год она сумела переломать мебель, продавить сиденья, испачкать занавески. И во всей квартире царил такой безумный беспорядок и такая грязь, что можно было подумать, что тут живет целое стадо взбесившихся кошек. В те дни, когда такая обстановка ей самой становилась тягостной, она пробовала заняться уборкой своих комнат. Но при этой безнадежной борьбе с грязью у нее в руках оставались только обломки стульев и обрывки драпировки. Тогда у нее было еще грязнее. Войти было уже нельзя, так как разные упавшие на пол вещи загораживали дверь. Она кончала тем, что махала рукой на свое хозяйство. Мужчинам еще можно было пустить пыль в глаза лампой, зеркальным шкафом, стенными часами и остатками драпировки. Притом же домовладелец уже в течение целых шести месяцев постоянно угрожал выгнать ее вон. Для кого же она станет беречь свою мебель? Уж не для него Очень нужно. И часто поднявшись с постели в хорошем настроении, Она со всего размаха награждала пинками свой шкаф и комод, которые при этом издавали треск.